Он заметил, что эти две недели она была то слишком суетлива, то очень уж тиха. Раз, когда он заговорил с ней о будущем Кита, она сказала. «Знаешь, папа, по-моему, не стоит и придумывать. Он все равно сделает по-своему. Теперь с родителями не считаются. Вот хоть и я. Посмотри». И он посмотрел на нее и не стал возражать. Он все еще был занят созерцанием ее затылка, когда они въехали в какую-то ограду, и ему волей-неволей пришлось вынести свой цилиндр на суд публики. Ну и толпа! Здесь, на дальней стороне ипподрома, тесными рядами стояли люди, которые, насколько он мог понять, вообще ничего не увидят и будут так или иначе мокнуть до самого вечера, и это называется удовольствием. Он следом за своими стал пересекать и подром против главной трибуны. Так вот они, букмекеры. Смешные людишки. На каждом написано его имя, чтобы не спутали это и не лишнее. Ему они все казались одинаковыми с толстыми шеями и красными лицами, либо с длинными шеями и тощими лицами, по одному, того и другого сорта от каждой фирмы, как пары клоунов в цирке. Изредка среди наступившего затишья один из них испускал громкие вой и устремлял в пространство голодный взгляд. Смешные людишки. Они прошли перед королевскими ложами, куда букмекеры, по-видимому, не допускались. Замелькали серые цилиндры. Здесь он слышал, бывает много красивых женщин. Он только что начал их высматривать, когда Уинифрид сжала его локоть. «Смотри, солнце! Королевская семья!» Чтобы не глазеть на эти нарядные коляски, на которые и так все глазели, Сомс отвел взгляд и увидел, что они, с Уинифрид остались одни. «А куда же девались остальные?» — спросил он. «Вероятно, пошли в поддок». «Зачем?» «Посмотреть лошадей, милый». Сомс и забыл о лошадях. «Какой смысл в наше время разъезжать в экипажах?» — пробормотал он. — По-моему, это так интересно, — сказала Уиннифрид. — Хочешь, мы тоже пойдем в паддок? Сомс, который отнюдь не намерен был терять из виду свою дочь, последовал за Уинифред к тому, что она называла паддоком. Был один из тех дней, когда никак не скажешь, пойдет дождь или нет. Поэтому женские туалеты разочаровали Сомса. Он не увидел ничего, что сравнилось бы с его дочерью, и только что собрался сделать какое-то пренебрежительное замечание, как услышал позади себя голос. «Посмотри, Джон, вон Флер Монт!» Сомс наступил на ногу Уинифрид и замер.